Глава восьмая. Права и обязанности. Владислав Князев. Москва. Наши дни. В который уже раз старый охотник скосил взгляд на излишне довольную подопечную. Она улыбалась, сидя на пассажирском сиденье и с кем-то переписывалась. В своей привычной манере она уперлась обоими коленями в переднюю панель и съехала спиной вдоль кресла. Последние два месяца прошли, как он считал, в эффективном обмене информацией. Он задавал вопросы, которые помогали ему восстанавливать память и понимание законов социума. Она же, в свою очередь, получала знания о редких способах охоты на чужих. К сожалению, для обоих особенного прогресса это не приносило. Первый запоминал новую информацию лишь на короткий промежуток времени, а вторая быстро начинала скучать в процессе долгих и нудных лекций, и все сводилось к более интересным историям про охоту на чужих, которые она так любила. Если бы Влад был способен к аналитическому мышлению в данной сфере, то быстро понял бы, что подобный подход однажды непременно приведет к смерти девушки в силу нехватки информации. «Что тебя так веселит?» Влад решил уточнить свою догадку, последнее время он часто это делал. «Новое дело?» Лена издала лишь очередной смешок, погруженная вниманием в смартфон и лишь через несколько секунд осознала, что Влад говорит с ней. «А?» – она оторвала голову от смартфона. «А, не, это я с друзьями переписываюсь. В смысле, и делу я тоже рада. Сидеть, пускать слюни два месяца – это тоже знаешь, не алё «Что?» – не понял Влад. Он никогда не понимал, когда она переходила на экспрессию – А она всегда использовала именно этот способ передачи информации. «Я говорю, друзья из Краснодара написали. Я там жила около полугода до тебя, до института, до всех этих дел. Они руферы и еще немного сталкеры. А вот как называют тех, кто может насмерть набухаться в заброшенной подземке, я не знаю». Она снова хихикнула, отправив очередное сообщение. «Руферы?» Старый охотник решил снова попытаться расширить свой кругозор. Да, шпана, которая залезает на высокие крыши и делает фотки оттуда. Чаще всего запрещенные или заброшенные объекты. Обычно это весело, особенно когда за тобой гонится жирный охранник, и ты смотришь, как на полпути бега он уже пытается выбливать свои внутренности. Кто вообще берет таких жаробасов в охрану? Влад честно пытался анализировать сказанное, но кроме пары фраз вроде «друзья» из Краснодара, он не смог понять смысла передаваемой информации. «Будь осторожно начал он свое наставление. «Иметь друзей может быть очень опасно для них, ведь... Ведь мы привлекаем чужих, а кроме того, наш дар может обернуться против них, особенно в моем случае», – закивала Лена, не отрывая взгляда от смартфона. «Я помню. Первый пара раз хватило, чтобы запомнить раз и навсегда. Они приезжают всего на день. Встретимся где-нибудь на ночь, повеселимся. Да, они уедут дальше. Они же проездом тут». Влад скосил взгляд на неё, Он не был уверен, что она поняла его слова и не без причин. «Двое суток может быть достаточно для того, чтобы чужие восприняли их как потенциальных жертв. Ты рискуешь». «Да мы встретимся даже не на сутки, а так пара часов. Выпьем вместе, да разбежимся. Ну, серьезно, что теперь вообще с людьми не общаться?» – возмутилась она. Влад искренне недоуменно посмотрел на нее. «Ах, ну да!» – кивнула она. «Ты же не общаешься, тебе не нужно. Ну, а я пока живая у меня есть потребности в общении». Он задумался. В его случае это был не самый обычный процесс, ведь стоило мыслям появиться, как нечто их тут же гасило. Процесс иногда требовалось запускать несколько раз, а даже если это и получалось, то дальнейший анализ проходил через такие же тернии. Несколько раз психологи из института пытались понять, как устроено мышление столь старого охотника и приходили к выводу, что он просто чрезвычайно стар и не понимает, что происходит вокруг». Лишь Тане удалось подойти к вопросу с другой стороны и выяснить, что его мыслительные процессы в полном порядке, но они полностью лишены возможности эмоциональной оценки. Иными словами, Тане удалось избежать списания охотника на покой. Полное отсутствие тяги к жизни, а как следствие к принятию решений, сделало его попытки оценивать ситуацию полностью бесполезными. «В таком случае я просто подожду за дверью», – внезапно выдал он. Лена замолчала, и даже улыбка с ее лица исчезла. Теперь она честно попыталась осознать, что именно он имеет в виду. «За какой дверью?» – не поняла она. «Такие диалоги между ними случались чаще, чем им обоим того хотелось бы». «Твои друзья», – непонимающе начал он. «Лучше, если я буду недалеко». «Дверь! Друзья!» – она словно пережевывала эти слова. «В смысле, ты хочешь пойти со мной?» «Без обид, но в прошлый раз мы выяснили, что светские вечеринки не для тебя». Она отправила еще одно сообщение и посчитала, что разговор окончен. «Я имею в виду...» – он усиленно подбирал слова. «Нам не нужны инциденты в нашей квартире. Ни с твоей, ни с чьей-то еще стороны. У вас будет шесть часов». «Это безопасно». Лена замерла, расширив глаза, и с такой же миной посмотрела на него. «В смысле? Ты разрешаешь нам зависнуть на нашей квартире? Блин, а это идея! Но разве то, что там живешь ты, не сделала квартиру, ну, я не знаю, скажем, токсичной?» «Мы живем так не так давно, и у тебя будет лишь шесть часов», – подытожил он. «Круто, напишу им, увидят нашу хату, умрут от зависти». Она весело начала печатать новое сообщение. Самое известное модельное агентство Москвы было окружено толпой и полицейскими машинами. Полицейскими машинами в России было сложно кого-то удивить. Они становились чем-то близким сердцу и почти родным. Через несколько лет люди будут отзываться о них так же, как сегодня отзываются о советском мороженом, те, кто родились во время рассвета СССР. Наличие в автозаках телевизоров и биотуалетов доводило гротеск до состояния абсурда, ведь именно на такую заботу от государства мог рассчитывать каждый житель России. Окружив здание модельного агентства, каждый мог видеть, на что шли его налоги за последний год. Больше половины зевак уже было арестовано. Несколько журналистов размахивали удостоверениями и кричали что-то про свободу слова и про то, что они не имеют права задерживать журналистов. Все это они явно делали по старой привычке. Количество полицейских машин, тазаков и тяжелых грузовиков с надписью «ОМОН» росло. Опасные террористы в лице журналистов и блогеров уже лежали на земле, а остальным зевакам настойчиво рекомендовали немедленно разойтись». Голос из громкоговорителя предупреждал, что если они не вернутся к своим делам, то будет применен слезоточивый газ. «Что это тут происходит?» Лена приподнялась на сиденье. «Ментов пригнали! Жуть!» «Похоже, у шестых будет очень много работы», спокойно ответил Влад. «Шестых?» – произнесла она, продолжая разглядывать толпу. «Отдел зачистки. Их задача...» Она снова перебила его. Лена делала это вовсе не из неуважения. Начиная уже с первых его слов, она уже понимала, что он хочет сказать, а ее гиперактивность, крайне напоминающая СДВГ, не позволяла дослушивать медленную и уравновешенную речь Влада. Это было сродни пытке для нее. Зачистить все. Они удаляют записи камеры, объясняют свидетелям, что они ничего не видели и так далее. Ну, короче, обычные полицаи... «Ничего нового, я поняла», – сказала она, выходя вместе с ним из машины. Влад снова потерял нить разговора, но решил его не продолжать. Стоя щитом к щиту, современные рыцари ОМОНа отрезали возможность проникнуть внутрь помещения обычным людям. Но что более важно, как выяснили они, сделать фото. К несчастью для института, все стены холла первого этажа были стеклянными и не были способны скрыть то, что произошло внутри». Даже сейчас, несмотря на плотный строй полицейских, можно было разглядеть несколько тел, что лежали на полу в луже собственной крови. Наконец приказ сверху был получен, и первая дымовая шашка полетела в толпу, разгоняя людей. «Ебать!» – воскликнула Лена. «Такого я еще не видела! Нас бы не пришибли, а то они и своих, и чужих могут!» «Стой!» – Влад схватил ее за руку. «Позвони майору Симонову, он должен быть уже на месте. Дальше не ходи, нам не нужны проблемы». «Точно, это идея!» Она потянулась к карману своих джинсовых шорт. Из разбегающейся толпы в их сторону двинулась уже знакомая им фигура – журналистка «Радио Свобода». В прошлый раз ей удалось серьезно поднять чувство собственного достоинства Лены, но вот сейчас она была чрезвычайно некстати. «Да тут эти болванчики со щитами! Как мы войдем-то?» Закричала Лена в телефон, прижимая пальцем другое ухо. «Ой, блин, тут к нам еще репортеры бегут! Спасайте нас, давайте! Владислав не из болтливых, я не знаю, что делать!» Девушка помахала рукой своему оператору, и тучный мужчина из последних сил бросился в их сторону. Тяжелая камера весила больше десяти килограммов и серьезно давила на его плечо, помимо ста десяти килограммов веса. Кашляя от слезоточивого газа, он не успевал за бойкой девушкой, репортером и быстро отстал. Аня решила его не дожидаться и бросилась к Владу одна, понимая, как мало времени у нее есть. Она протянула в его сторону свой смартфон с включенным на запись диктофоном. Владислав, рада снова видеть на месте не менее таинственного убийства, чем во все предыдущие разы. Убийство девочек-тройняшек, повешенных собственной матерью. Убийство телеведущего, которого кремировали в прямом эфире. После врач-патологоанатом. И теперь здесь, где произошло массовое убийство членов Совета директоров Ночной Москвы. Вы следователь по делам маньяков. Нам следует опасаться. Это похоже на настоящую вспышку. Жителям Москвы стоит опасаться. Мы имеем дело с новым Чикатило? Просто расслабьтесь, а? Лена попыталась отгородить Влада от репортерши. По каким-то причинам она считала, что в подобных ситуациях Влад нуждается в ее защите. «А что касается вас, может быть пара комментариев о том, кто вы и почему же второй раз оказываетесь на месте чудовищного преступления, в столь юном возрасте берут в ФСБ?» – продолжала журналистка, медленно пятясь вместе с охотниками к толпе. «Вам будет лучше исчезнуть куда-нибудь?» – сознанием дела сообщила Лена. «Задаете ненужные вопросы и не тем людям». Наконец, за ее спиной вырос оператор. Тучный мужчина обдал ее запахом пота человека, который в жаркий летний день держит 10-килограммовую камеру на своем плече. «Снимай!» – скомандовала она и повернулась в сторону объектива. Как вы видите, специалисты ФСБ по особым делам снова прибыли на место чудовищного преступления. Они отказываются давать комментарии о своем статусе и положении дел в модельном агентстве «Ночная Москва». Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что город захлестнула волна кровавых убийств, по сравнению с которыми дело сибирского маньяка выглядит несуразным и надуманным. Анна Аршинова, Радио Свобода. «Заберите камеру этой суки!» закричал Симонов, выходящий из модельного агентства. «Блядь, записи ко мне!» Несколько оперативников ОМОНа бросились в сторону оператора и журналистки, валя их на землю. Первый же удар дубинки пришелся по мягким тканям. Так остается меньше следов, которые вы можете предъявить в медицинских учреждениях. Защищая закон в стране, важно не оставлять следов побоев на журналистах и протестующих студентах. Лена скосила взгляд на избиваемых, но отвернулась. «Эти журношлюхи лезут из всех щелей», – пожаловался Симонов. «Давайте быстрее заходите». Он придержал им дверь, активно жестикулируя рукой, намекая на то, что охотникам стоит поторопиться. Стоило стеклянным дверям захлопнуться, как Лена обратила внимание, что сотрудники ОМОНа наконец-то вытащили брезентовые чехлы, которые начали крепить на стеклянные стены. «А они не торопились», – усмехнулась Лена. «Кому надо, те уже успели все снять». «Изымим», – резко ответил майор, вытаскивая новую сигарету и нервно закуривая. «Ну да, только вот Север помнит. Интернет в смысле?» «Ебучий YouTube, когда его только уже заблокируют. Столько проблем от всей этой хуйни!» Майор затянулся. «Свобода слова называется». Лена решила его еще немного попровоцировать. «Хуета это называется! Это называется! Могу пиздануть все, что хочу, и нихуя мне за это не будет!» «Но не об этом сейчас!» Майор кивнул в сторону холла. «Наш друг положил шесть человек. Предположительно, все они большие шишки в модельном бизнесе. Я уже запросил их личные дела, но это оказалось не так просто. Симонов прошел вглубь зала, кивая то на один труп, то на другой. Убил он их всех ножом, который схватил из местной кухни». «Записи у нас есть. Нужно показывать». Как и всегда, Лена первый подала голос. Она становилась своего рода попуга-импирата, которому отрезали язык за то, что тот некогда много говорил. «Не, она отмахнулась. Мы уже видели». «Таня?» – нахмурился майор. «Таня!» – со вздохом согласилась Лена. «Когда только успевают. Где она, кстати? А я откуда знаю?» – отрицательно качнула головой охотница. Влада уже не было рядом с ними, как и всегда, он не находил их перепалки и разговоры интересными и стоящими внимания. Он уже сидел рядом с одним из трупов, разглядывая его колотую рану на груди. Почти все тела были растянуты вдоль холла, словно пытались добежать до выхода. «Вы сказали трупов шесть. Здесь только четыре», — наконец подал голос и Влад. «Да, еще один на лестничной площадке», — а последний в кабинете на третьем этаже. Думаю, его завалили первым». Внимание Лены привлекли не трупы. С громкими криками оперативники ОМОНа валили на землю охрану агентства, вытаскивая из пиджаков последних оружия. «Что происходит?» – удивилась она. «Они что, оказывают сопротивление?» Майор тоже посмотрел в сторону коридора и кивнул, выпуская дым. «Да, оно неактивное. Какой-то приказ у них сверху. не частная фирма». «Обычно себя так не ведут, но у них кто-то очень серьезный сверху. Нам даже пару комнат не открыли. Давненько такого не было. Политика, блядь!» «Что значит, нам не открыли?» Возмутилась Лена. «Они что, не в курсе, кто мы?» Симонов раздраженно бросил сигарету на пол и затушил каблуком туфли. «Представь себе, блядь, нет. Для них мы ФСБ!» Лена нахмурила носик. «Да я это имела в виду, в смысле, они и сопротивление ФСБ оказывают?» «Не поняла она. У кого бабки, тот и прав. Так тут все устроено». Майор отмахнулся от нее. «Не об этом сейчас. Что скажете, Владислав? Давайте, как в прошлый раз, я записываю, как выглядит, где живет, ну и далее по списку». Влад перевел взгляд с трупа на майора. «Его зарезали кухонным ножом. Это все», – спокойно ответил Влад. В какой-то момент Лени показалось, что даже глаз на лице майора нервно дернулся И она расплылась в ехидной усмешке. «Это я, блядь, вижу. Для этого мне охотники не нужны». Майор пытался сдержать гнев, накопившийся за долгий день. «Я спрашиваю о том, что им двигало, зачем, почему именно их, и кто это был. Ну, как в прошлый раз, что, забыли уже, что ли?» «С памятью у него все в порядке», — нахмурилась Лена, вставая на его защиту. «Только вот сказать ему нечего. Это не чужой, а потомок». «А значит, действовать он будет как человек». «Потомок?» – майор перевел взгляд на него. «Это которые чужие, но не чужие. Я не успел прослушать лекцию про них». «Потомок – это...» Лена искренне подбирала слова, чтобы объяснить смысл. «Я вот родилась потомком. Это значит, что чужой был со мной с момента рождения. Я, как и все, потомок по линии крови от первых рицарей». «Только потомок может стать охотником в дальнейшем. Как-то так. Заковыристо, но как-то так». «И что это значит?» – все еще не понимал майор. «Мы имеем дело с одним из наших. Кто-то крыши поехал?» Последний вопрос он адресовал Владу. «Вряд ли», – ответил старый охотник. «Опытный охотник не оставил бы следов. Действовал бы аккуратнее, особенно с таким даром, как у него, это несложно». Он действовал импульсивно. Возможно, даже он не знает, что совершил убийство. Последние слова удивили майора больше, чем все события в модельном агентстве до этого. Это, блядь, как-то не знает. Многие молодые потомки, снова решила не отвечать на очевидные вопросы Лена, не в курсе о своем проклятии. Они могут убить случайно в состоянии аффекта и потом очень сожалеть об этом. Возможно, могут даже совершить суицид. «Ну», – кивнул майор, доставая записную книжку, – «это уже что-то. Значит, наш убийца молодой. Раз порезал ребят из модельного агентства, так он знал их лично, верно?» «Скорее да, чем нет», – кивнул Влад. И того ища молодого парня, лично знакомого со всем советом директоров ночной Москвы», – записал сказанное Симонов. Лена скрестила руки на груди и улыбнулась. «И красавчика», – добавила она. «Не понял», – майор уставился на неё. «Он красавчик», – пояснила она. «На видео убивает уродец, его обратная сторона. Значит, в реальной жизни он симпатичный, а судя по тому, каков на видео уродец, мы сразу его узнаем». Майор закивал, записывая новые данные. «Прошлый раз искали запуганного фрика, а теперь Примадонну. С вами не соскучишься», – Симонов захлопнул блокнот. «Один только вопрос. Если он еще не чужой, то как его ловить? Я только к чужим привыкать начал, а тут уже что-то новое». «Как и обычного человека», – пожала плечами Лена. «В этом и беда. Он будет от нас бегать и скрываться, чего чужой делать не умеет. Возможно, если он сообразил, что сделал, то он уже где-то на полпути в Италию». Майор тихо выругался и посмотрел на Влада. «Ну, — заключил он, — сегодня от вас немного информации. Давайте глянем главный офис, там все началось. Может, хоть там найдем что-то дельное». Лифт уже не работал, сотрудники ОМОНа перекрыли доступ, вынуждая всех передвигаться по лестницам. Так они могли перехватить сотрудников и отправлять их всех в комнаты отдыха для последующего допроса. Охотникам и майору пришлось подниматься по ступенькам. «А ты, получается, тоже, когда поняла, что потом кого-то убила?» Вдруг заинтересовался Симонов, не глядя на Лену. «Мы предпочитаем не говорить на эту тему», с недовольной гримасой, ответила она. Майор даже не представлял, насколько близко касается табуированной темы каждого в братстве охотников. Старые традиции давно исчезли, но всего сотню лет назад охотники могли счесть это достаточно веским оскорблением для изгнания из ордены или дуэли. «Как удобно», усмехнулся майор, решила человека и пришла в институт грехи замаливать. Ты не обижайся, я против тебя ничего лично не имею, но это же факт. Это у нас с вами уже третье дело, и каждый раз, когда я вижу, что эти мрази вытворяют... В общем, хочется избавиться от них всех. «Ага», – кивнула Лена, понимая, к чему тут ведет. «Вначале от чужих, а потом и от потомков. На всякий случай, а?» «Я этого не говорил», – резко отрезал он. «Да и говорить не надо. Мама, мой прошлый учитель, уже рассказывал, как это было в девятнадцатом веке во Франции. Решил добрый король, что орден ему больше не нужен, что серебро и сами ковать могут, да и повесил всех. И уже потом только смекнул, мол, ой, а нам же еще мечи нужны, а давайте-ка охотников назад. Что, уже всех повесили, ну давайте из других стран тогда зовите». «Интересная сказка», – кивнул майор, «только верится с трудом». «А зря!» – внезапно даже для Лены подал голос Влад. «Мой учитель висел вместе с ними».